случалось Стамаре Матвеевне с тех пор, как Семён Сидорович стал богатеть, уезжать зимой без мужа вдвоём с мусей на Ривьеру, в Италию. Хотелось отдохнуть, заказать в Париже, в Вене новые туалеты или просто, как говорил Кремяняцкий, людей посмотреть и себя показать. Семья Меннера также уезжала зимой из Петербурга, но не за границу, а на Иматуру, что было сортом пониже. Однако никакого сравнения с прежними путешествиями теперь, разумеется, не могло быть. Тогда всё было ясно. Семён Сидорович, любивший порядок и определённость во всём, заранее заказывал билеты в международных вагонах, устанавливал дни отъезда и приезда, выписывал аккредитив всегда с излишком в добрую треть против того, что им было нужно, по мнению Тамары Матвеевны, В дороге могут экстренно понадобиться лишние деньги или там тряпки какие-нибудь вам полюбятся, энергично говорил он. Эту энергию, определённость и щедрость Тамар Матвеевна очень любила в Семёне Сидоровиче, они особенно её умиляли. Ценила их вовце и муся, называя мужским началом. У Семёна Исидоровича в дороге был всегда довольный, спокойный и уверенный вид, означавший, что всё в полном порядке и что никаких неприятностей не бывает и быть не может. Теперь Всё было темно. Кременецкие не знали, на сколько времени они едут. Мне ясно было даже зачем они едут. Правда, каждый, кто мог уезжать, и жизнь в Петербурге становилась всё более тяжёлой, но это определённости не вносило. Хуже всего было то, что Муся должна была остаться одна в Петербурге. Тамар Матвеевна расставалась с дочерью в первый раз. это и само по себе было ей очень нелегко а теперь, казалось, Тамаре Матвеевне делом чудовищным вначале она о разлуке не хотела слышать и решительно доказывала что уж если ехать в киев то не иначе как всем вместе я знаю муся упрётся как сумасшедший но по суди сам разве можно в такое время оставлять девочку одну в петербурге с ужасом говорила тамаре матвеевне мужу где же это видно да и я там без неё с ума сойду Семёны Сидорович не согласился с женой хотя и сам понимал как всё это тяжело и печально Муся невеста отрезанный или почти отрезанный ламоть твёрдо сказал он И из этого надо сделать выводы Взялся за гуж не говори что не дюж Какие выводы какой гуж Все уезжают всей семьёй или остаются всей семьёй одни мы наконец пусть и он едет с нами если так он был клервиль симёны сидорович улыбнулся ну как же он может ехать на Украину где хозяничают немцы ты забываешь что он человек военный он английский офицер А, Костев, пожалуйста. Я уверена, что при твоих связях можно достать какое-нибудь разрешение. Разве этот Кириленко не сказал, что для тебя они сделают всё, что угодно? Семён Сидорович только развёл руками перед такой политической беспомощностью и верую в его всемогущество. Нет. золото пожалуйста не спорь ему ехать в киев совершенно невозможно я тебе говорю в лондоне и в берлине не будут считатьс с тем что он мусин жених тогда значит расстаться до конца войны это я прямо скажу это было бы неблагоразумно он человек молодой с глаз долой из сердца вон знаешь нельзя рисковать расстройством такой блестящей партии Всем счастья муси. Тамара Матвеевна испугалась, это ей не приходило в голову. Лучше всего было бы, конечно, если бы они теперь же в два счёта повенчались. Если хочешь, поговори с ней. Но это, конечно, их дело, сказал Семён Исидорович. На его лице выразилась крайняя деликатность. Тамара Матвеевна только вздохнула. она склонялась перед мудростью мужа во всех важных вопросах, хоть часто удивлялась тому, как этот умнейший в мире человек не разбирается в некоторых практических делах.